шампанское чукчи пили с опаской поднеся чашку к рту гаймисин долго принюхивался чихал и по его лицу проносились тени самых разных ощущений как омей кусается воскликнул он прикоснувшись языком к шипучему напитку полная чашка маленьких собачек однако произносил он это весело радостно а ты «Пил — Пил когда-нибудь это? — спросила Коляна у Когота. — Первый раз пробую, — ответил Когот. — Совсем не похоже на огненный веселящий напиток. — Раз это не похоже на тот напиток, который когда-то любил Амтын, то Амосу он не повредит. С улыбкой произнес Амос и выпил до дна чашку. После того, как Амундсен произнес тост, за то, чтобы наступающий год был для всех счастливым. Чинное настроение чуть было не нарушило ун кэнеу. Отведя мосовских ребятишек и уложив их спать, она вернулась в ирангу и потребовала, чтобы и ей тоже дали попробовать новогоднего напитка. Когда першин заметил, что я ещё не годится пить то, что предназначено для взрослых, Она громко заявила, «А я взрослая. Я делаю по дому все, что полагается делать взрослой женщине. А что у меня нет мужчины, то в этом я не виновата. Если бы мы жили в большом селении, может быть, я уже была бы замужем, и у меня были бы дети». Общими усилиями стали выяснять, сколько у Мканео лет. Получалось что-то между четырнадцатью и шестнадцатью годами. Пусть попробует, разрешил Амундсен. Ей не повредит глоток шампанского. Начальник экспедиции был очень доволен. Пожалуй, впервые за долгие годы путешествий по полярным областям он так близко наблюдал этих удивительных людей. Похоже, что когда у них есть пища, Когда кров надёжно защищает их от летнего холодного дождя, зимнего снежного урагана и все проникающие в холода, они почитают себя счастливейшими людьми на свете. Хотя, конечно, с точки зрения европейца для настоящего счастья им многого недостаёт. Их жилища, сооружённые из выброшенного на берег плавникового дерева, моржовой кожи и оленьих шкур у Бога. Оно скорее похоже на пещеру, ибо наружный свет не проникает в него. Одно дымовое отверстие, расположенное в вершине конуса, не дает достаточного освещения в Чоттагине. Небольшое пространство жилища делят между собой не только люди, но и собаки. От этого, конечно, непролазная грязь и особый Нестребимый запах, в котором сливаются вонь прогорклого тюленьего жира, чедящего дыма от маховых светильников, человеческих отравлений, псины и многого другого непонятного, однако вполне привычного здешнему аборигену, который без всего этого наверняка чувствовал бы себя неуютно. Во многом именно эти соображения и удерживали Амундсена от намерения взять отсюда хотя бы одного человека на корабль и исполнять несложные работы, чтобы освободить себе и другим время для научных наблюдений, приведения в порядок оборудования и снаряжения для предполагаемого дрейфа к северному полюсу.